Ты не имеешь права умереть там, одна. Всё же всхлипываю. Зак даже во сне остается собой. «Как всегда, командуешь», — шепчу я. Ещё одна улыбка. Как жаль, что все это не по-настоящему. Снова запрещаешь мне умирать. С какой-то долей обиды, говорю я. «Только вместе со мной».